наш взгляд вполне вероятную. Разглядывая корсаж невесты, прославленный пер Франции, с горечью прошептал, намекая одновременно и на французскую монархию, и на несколько увядшие прелести госпожи Иды. Видите, судьба преследует меня. Все, что я благословляю, гибнет. Анекдот, конечно, пикантный, но не вымышлен ли он? Свидетельство Клодена вызывает некоторое недоверие, так как в его рассказе две серьезные неточности. Он упоминает в числе свидетелей Роже де Бувуара, а это неверно, и утверждает, что церковный брак имел место в часовне палаты Перов. На самом деле венчание состоялось 5 февраля 1840 года в церкви Святого Роха, Приходской церкви обоих супругов, поселившихся к этому времени в доме номер 22 по улице Риволи. Шатобриан, который был в тот день нездоров, послал в церковь своего представителя. Свидетельство о церковном браке подписали художник Луи Боланже, архитектор Шарль Роблен и Жак Доманж, домовладелец. Приведем забавные заметки Поля Лакруа – библиофила Жакоба о свадьбе Дюма. Сейчас много говорят о женитьбе нашего друга Александра Дюма. Не могу ничего добавить, помимо того, что автор Генриха Третьего и Антони был волен признать пользу если хотите, святость статьи 165 Гражданского кодекса. Да и кто может позволить себе порицать или критиковать законный союз, если прибегать к стилю катехизиса, при заключении которого в качестве свидетелей присутствовали министр народного просвещения и господин Шатабриан. «Вот два имени, воистину достойные украсить брачный контракт любого литератора». «Вот два имени, которые, говорят, молодой человек, заслуженно пользующийся самым шумным успехом на поприще драматургии. Вы поэт, вы романист, вы путешественник. Чтобы добиться поста министра и попасть в академию, вы должны пройти через позорную капитуляцию в Кавдинском ущелье классического гименея» можно смело предсказать, что отныне Александру Дюма обеспечен пост бессменного секретаря Французской Академии и министра народного просвещения. Благодаря святости брака, санкционированной Ее Величеством Королевой Франции, можно достичь всего в этот век владычества золота и цивильного листа. О, матемания, мания, дворца! Итак, господа Вильмен, Шатубриан и Шарль-Нодье, мне кажется, я оставил этого остроумного представителя французской словесности в книжной лавке Тешенера, сопровождали новобрачных в мэрию, где состоялась церемония, на этот раз не слишком торжественная, однако на неофициальную церемонию в церковь они послали вместо себя других свидетелей. Вышеозначенные сменные свидетели были люди с умом и талантом, хотя и не принадлежавшие к академической пастве. Священник церкви Святого Роха, венчавший нашего Александра Дюма, приготовил приличествующую случаю речь, которую он намеревался представить двору вместе с первым хлебом, освященным в его приходе. «Прославленный автор гения христианства», — сказал он, обращаясь к одному из свидетелей, — способному художнику колористической школы, и вы, писатель, известный своим правильным и изысканным стилем, держащий в своих руках судьбы французской словесности и народного просвещения, добавил он, адресуясь к другому свидетелю, который был просто хорошим архитектором, вы, господа, взяли на себя почетную и благородную задачу, оказать покровительство этому молодому Неофиту, пришедшему к подножию алтаря умолять о священном благословении своего брака и так далее. Молодой человек, напомню вам слова великого епископа Реми, обращенные к королю Хлодвигу. «Склони голову, гордый секамбр, сожги то, чему поклонялся, поклонись тому, что сжигал, пусть отныне». Из-под вашего пера выходят лишь произведения, исполненные христианского духа, поучительные и евангелические. Отриньте гибельные волнения театра коварных сирен, страсти, постыдную суетность дьявола и так далее. Господин Викон де Шетебриан и господин Вильмен. Я сожалею, что господин Шарль Нодье не смог прийти. Вы отвечаете перед богами-людьми за литературное обращение этого мятежного ересиарха романтизма».